миссис Эрл Пул младший пойнт Алабама. Вскоре компания обзавелась сайтом 3 и, к их удивлению, заказы начали приходить со всего света. Сьюки даже сказала Эрлу, «Подумать только, синие сойки есть даже в Китае, представляешь?» Когда в местной газете появилась статья, где ее называли «Миссис Эрл Пул муб домохозяйкой и изобретателем, она была. премного довольна. Жизнь оказывается изумительной, полна сюрпризов. Она всегда считала себя бестолковой, а теперь вот стала изобретателем. Более того, продажи шли в гору, так что Эрл начал подумывать о пенсии. В следующие несколько лет компания, в общем, уже работала сама по себе, и они с Эрлом вновь могли заниматься друг другом. У Сьюки остался лишь один великий страх. Как-то воскресным вечером Эрл беседовал по телефону с другом, и она, проходя мимо гостиной, услышала, как он сказал, «Да, но в глубине души я бы все-таки хотел еще одного дога». «О, Боже!» — подумала она, — «а чего не лошадку или коровку в дом? Пожалуйста, милый Боженька, пусть это будет просто мимолетный каприз». Она любила Эрла, но и одного дога ей хватило за глаза.